Часть вторая. Точки над ее, Глава 1: Раз хромовник, два хромовник. Когда вокруг полыхнула, Ольда не смогла сдержать взвизга. Правда, вместо него из горла вырвался только сип. Но Крома уже давно привыкла к своему новому голосу. «Все, открывай глаза, девочка. Мы прибыли». Человек, которому Крома вдруг так неожиданно и легко доверилась, потрепал ее по руке И только после этого Ольда решилась открыть неизвестно, когда успевшие зажмуриться глаза. Они стояли в центре огромного зала, накрытого куполом, словно циклопической пиалой. Подобных сооружений Крома еще никогда не видела и потому поневоле заинтересовалась. «А где мы?» «У меня дома, на плато ветров», — непонятно ответил спутник, по-прежнему укутывающий ее своим спокойствием. «Идем, попробуем найти Ройна и Лайсу». В ответ Ольда неопределенно пожала плечами и последовала за Арном. Впрочем, выбора у нее и не было. Мор просто не выпустил из руки ее ладони. Так что, кроме, не оставалось ничего иного, как идти за ним. Когда они покинули купол, Ольда, несмотря на свое взвинченное состояние, не смогла сдержать удивленного вздоха. И было отчего. Здание, куда они каким-то образом перенеслись, расположилось на небольшом возвышении, И отсюда открывался замечательный, видно раскинувшийся вокруг небольшой, но очень оживленный городок, кажется сплошь состоящий из разноразмерных куполов, между которыми деловито сновали... У Ольды вдруг закружилась голова, когда она увидела, кто именно живет в этом... этом гнезде. «Не пугайся, никто из них не причинит тебе никакого вреда», словно услышав ее мысли, проговорил спутник, все больше набирая скорость. Попадавшиеся им на пути Хоргии, люди, Рисы и Торы отвешивали уважительные поклоны, на которые, вытащивший Ольду из рабства, человек отвечал скупыми кивками и продолжал нестись в одном ему известном направлении, утягивая за собой ошеломленную увиденным крому. Девушка еще не успела прийти в себя, как они оказались перед просторным, многокупольным зданием. Невзирая на стражу входа, ее спутник, не сбавляя шага, прошел в распахнутые Настеж двери, и его зычный голос прокатился по огромному холлу, затерявшись где-то в анфиладе комнат. «Роин! Я здесь, дом-протектор!» Ром появился словно из ниоткуда, и ни намеком не выдал своего удивления по поводу столь неожиданного прибытия Арна, да еще и в компании некой юной особы. Впрочем, Роин внимательнее пригляделся спутницы протектора и еле удержал удивленный возглас. «Ага, дошло?» — холодно усмехнулся Тмор. «Роэн, мне нужна твоя помощь. Найди Эриу Лайсу, скажи, что у меня есть пациент для нее. Я буду очень тебе благодарен, если ты возьмешь на себя заботу об этой девочке. разузнай все, что возможно, о ее родителях и родственниках. Это можно сделать через Сьерра Джорра. Свяжешься с ними...» Но, ну, думаю, объясняет, что их желательно уговорить переехать на плату тебе не нужно. — Все сделаю в лучшем виде, — кивнул Ройн, не сводя взгляда с замершей в неподвижности девушки, глядящей на него с такой надеждой на чудо, что у старшины общины комок к горлу подкатывал. — Отлично! — Арн вздохнул и легонько подтолкнул Крому к ее соплеменнику. Девушка медленно сделала пару шагов, оказавшись рядом с дворецким, осторожно коснулась его руки, словно не веря в то, что видит. Ройн поднял удивленный взгляд на протектора, и тот одним коротким мыслеобразом пояснил, где и в каком состоянии он нашел Ольду. Бирюзовые глаза старшины общины Кромов потемнели, став темно-синими, словно грозовая туча. А сам он вдруг вытянулся перед Арном, после чего низко ему поклонился, и, аккуратно приобняв молча стоящую рядом с ним крому за плечи, увел ее куда-то вглубь дворца. О том, что Тмор прибыл на плато ветров, Лайса узнала от посыльного, примчавшегося в новообразованный дом целителей, отданный протектором под ее управление. Хотя о каком управлении можно говорить в этом хаосе? Лайса скинула рабочий халат, и, оставив за старшую одну из своих помощниц, Устремилась во дворец, где у самого входа столкнулась с задумавшимся Байдой, невесть какими ветрами, занесенным на плато. Кажется, у нашего крылатого приятеля сменились планы, а? наконец, заметив идущую рядом Эрию, проговорил артефактор. Думаешь? Иначе что бы он здесь делал? Да и от меня ему что-то очень срочно понадобилось. Вытащил прямо из лаборатории, уверенно кивнув, прогудел Байда. Убедиться в правильности выводов артефактора им удалось, как только они добрались до облюбованных Арном покоев. Здесь, в уютной гостиной, их уже ждали Джорра, Лир и Аролд с Мор пожал руку Байде и, с радостью обняв соскучившуюся по нему Асси, начал рассказ о своем путешествии и его неожиданном итоге. «Я так понимаю, что теперь после истории с этой кромой ты не желаешь ограничиться одним изъятием кристалла, так?» поинтересовался Орлд. «Именно», — кивнул Тмор, — «она, конечно, не подданная протектората, но оставлять подобные выходки безнаказанными нельзя». «Протекторат — признанное государство», — задумчиво проговорил Лир. «Мы можем обратиться к князю князей Шаэра с уведомлением о произошедшем. Думаю, он не откажется отослать ноту Эры. «Ты не понял, Лир», — покачал головой Тмор. Меня не интересуют протесты, бумажки и прочий дипломатический мусор. Вон, после Долла Шейн царь Нуршайер тоже отсылал ноту двуязыким. И что? Хоть одного из организаторов той бучи повесили? Нет, их даже не искали. Меня это не устраивает». «И что? Ты решил сам выступить в роли судьи?» Возмущенно, встопорчив кисточки на ушах, проговорил Рис. «И палача, если понадобится». Абсолютно ровным тоном ответил он, и окружающих передернуло. Разве что Байда никак не отреагировал. Да, Асси, все так же млело в объятиях Тмора. У тебя же даже доказательств нет. Поняв, что от своего решения Арни не отступится, уже без всякой надежды в голосе вздохнул Лир. А вот здесь мне понадобится помощь Байды. Развел руками Тмор, поворачивая голову к заинтересовавшемуся артефактору. «Помнишь тот обруч-фиксатор, что я таскал в подземельях? Сможешь сделать подобную вещь только для записи мыслеобразов?» «Легко», — Байда растянул губы в улыбке. «Хочешь заявиться в тронный зал владыки Эйры и продемонстрировать подвиги его подданных всему двору?» «Именно. Лучших доказательств и придумать нельзя», — кивнул Тмор. Окружающие переглянулись и... «Один ты туда не пойдешь!» Голоса друзей прозвучали в унисон, и Арн ошеломленно захлопал глазами. Наконец до него дошел смысл ультиматума, и Тмор аж взвился. «Да вы что? А если кого-нибудь из вас убьют?» «Нет, нет и нет, забудьте!» — отрезал Арн. Гостиная потонула в возмущенных воплях. И еще добрых два часа даже дворцовая стража старательно обходила покой протектора стороной, не желая попасть под горячую руку кого-нибудь из ближников владетеля плато ветров. Их беседу прервали только один раз, да и то, когда спор уже утих, и друзья перешли к конструктивному диалогу. Вломившийся в гостиную командир гвардии Рейх обвел шалом взглядом комнату и, найдя Тмора, протопал прямо к нему. Не доходя пары шагов до протектора, Ри с одним четким движением вынул из набедренной сумки, украшенной одинокой печатью свиток, и протянул его Арну. Тот, недоуменно пожав плечами в ответ на любопытные взгляды собравшихся, развернул бумагу и, потратив меньше минуты на ее чтение, поднял взгляд на молча стоящего перед ним Рейха. «Где он?» «Ждет ответа у телепорта Торов», — положил гвардеец. «Уникальный старик», — покачал головой Тмор с легкой улыбкой. «Передай, что я буду рад увидеть его в своих владениях». «Что там?» Лайса не утерпела и сунула-таки свой любопытный носик в полученное Арном письмо. Глаза ее округлились, и она ойкнула. «Кажется, нашего полку прибыло. Но кто бы мог подумать, что у людей есть такие видящие?» Приветствовать прибывшего на плато ветров Драгобужского прилата света собрался весь ближний круг Тмора. В честь и старого Брина надо признать, что он даже не дернулся, увидев разношерстную компанию приветствовавшую его в огромном тронном зале Дворца Дракона. «Доброго дня, протектор Тмор!» Гулкий бас ведущего разнесся под сводами зала. «Рад приветствовать служителя света в своем доме!» Арн, до этого сидевший на троне, не поленился подняться со своего рабочего места и отвесил прилату хоть и не глубокий, но уважительный поклон. «Могу я узнать, какое дело привело уважаемого служителя на плато ветров» «Да вот, решил присмотреть новое место для службы», — вдруг ухмыльнулся старик, и пара сопровождавших его клириков удивленно переглянулась за спиной Прилата. «Тмор, может, мы сможем поговорить в более неофициальной обстановке?» «С радостью, ведущий Брин», — улыбнулся Арн. «Этот старик ему определенно нравился. Было в нем что-то, что отличало Прилата от большинства церковников света, послушных марионеток эры, вроде тех, что встретились с Тмору в Арну». Окружавшие тронное возвышение члены ближнего круга Арна заметно расслабились, после этого обмена репликами. Хотя кое-кто из них продолжал поглядывать в сторону служителей с долей подозрения. Но в конце концов работа Джорры заключается в том, чтобы не доверять никому и ни в чем. Да и подозрение его было больше направлено не на самого Прилата, а на его сопровождающих. Итак, что же в действительности привело знаменитого Драгобужского Прилата в мои владения, Брин? Заговорил Тмор, когда пафо стронного зала сменился небольшой уютной гостиной в его личных апартаментах, а на столе появился хайнский чай. Вообще Тмор заметил, что, несмотря на растрезвоненную повсюду байку о непревзойденных вкусовых качествах иномирного чая, большая часть людей и нелюдей, с кем сталкивала его судьба, почему-то предпочитает местный, точнее хайнский аналог иномирного деликатеса. Арн хмыкнул и перевел взгляд на своего собеседника — Сейчас здесь не было никого, кроме самого Тмора и Драгобужского Прилата, так что он мог рассчитывать на определенную откровенность со стороны своего собеседника, хотя, кажется, тот и не планировал утаивать что-либо от протектора. Возведение Храма Света, разумеется. Невозмутимо пожал плечами Прилата и улыбнулся, заметив недоверчиво приподнятую бровь Арна. «Это правда, Тмор, ты же и сам понимаешь, что без Светлых в твоей идее не обойтись». Вот я и предлагаю тебе сделать первый шаг для привлечения на плато моих собратьев. «Почему именно ты?» — подумав, спросил Тмор. «А кто еще? Фанатики единой империи не сунутся к тебе даже под страхом смерти. Эйра — это даже не смешно. Парлеон — фанатиков там едва ли меньше, чем в империи. А людей, подобных стурскому прилату, да и далеко они». «Ну да, а с браном вот-вот грянет война», — задумчиво кивнул Арн. «Именно. Видишь, ты все прекрасно понимаешь», — развел руками Брин. «Но ты понимаешь, что после такой эскопады твое положение в церкви будет...» «Меня уничтожит», — спокойно закончил Заарно Прилат и усмехнулся. «Понимаю, конечно, и куда лучше, чем ты можешь себе представить. Но даже без этого шага мои дни сочтены». «Если я не приду под твою руку, Бран высадится в Староозерном княжестве, а с ним прибудут и церковные дознаватели из Империи, и они не приминут обвинить нас в ересе и измене. Я не хочу смотреть, как моих собратьев сжигают на кострах только за то, что они не пошли против родных и близких». «Хочешь сказать, что только твое появление на плато остановит резню?» — недоверчиво протянул Тмор. «Протектор», — покачал головой Брин. Я не всесилен и не вижу всей цепочки событий. Но то, что было мне явлено, нельзя трактовать двояко. Организация мной прелатуры в твоих владениях позволит избежать войны. Как? Я не знаю. «Ох, темнишь ты что-то, ваша светлость, ведущий Брин!» — хмыкнул Тмор и, замаскировав раздумье за наполнением пиалы чаем, вздохнул. «Мне нужна клятва светом, что не ты...» ни твои последователи не будут действовать во вред протекторату и его жителям. «Это не в силах человеческих», — покачал головой Брин, но тут же остановил нахмурившегося Тмора, уже было приготовившегося сказать что-то резкое. «Но я могу обещать, что Церковь Света, Плато Ветров, не будет разжигать розни между своими последователями и приверженцами тьмы и не будет злоумышлять против протектората». Тмор так и эдак покрутил в голове предложенную Брином формулировку. И в конце концов вынужден был признать ее вполне удобной. В самом деле требовать от людей и не причинять вреда ближнему довольно наивно. Но не заложено подобное миролюбие в человеческой природе. Да и в нечеловеческой тоже. «Что ж, я согласен. Но кто возглавит эту прелатуру?» Обдумав предложение, спросил Тмор. «Я сам», — ожидаемо ответил Брин. «Замечательно». «Но учти, тебе придется взвалить на свои плечи не только храм, но и службу в Совете Протектората». «Я слишком стар для придворных игр», — поморщился Брин. «А я и не предлагаю вашей светлости заделаться светским львом», — отмахнулся Арн. «Совет — это управляющий орган Протектората, решающий текущие задачи и проблемы плато. Так что на томные вечера в компании обольстительных красавиц можешь не рассчитывать. Зато работы будет валом, уж это я могу тебе обещать». Хм, где-нибудь в империи или в Орлеоне на подобную должность целая очередь из желающих выстроилась бы, пробормотал Прилад. Это же власть. «Так кто в империи? У них что, не должность, то кормушка для воров, хохотнул Тмур. А в протекторате должность в совете это только воз обязанностей и куча работы, потому и желающих взвалить на себя подобную радость здесь немного. Брин вздохнул, но сопротивляться не стал. Так что уже через полчаса после некоторого обсуждения деталей будущего сотрудничества Прилад покинул гостиную, отправившись подыскивать место для храма. Подумав, Тмор велел внутренние стражи сопровождать клириков света в их экскурсии по городу во избежание неприятных случайностей, так сказать. После чего отправился к друзьям, чтобы поделиться с ними итогами беседы с Брином. Но не успел Арн рассказать обо всех подробностях встречи, как в кабинет буквально вломился Сьер Мор. «Дом-протектор!» Запыхавшийся рис кое-как перевел дух и договорил. На плато ветров прибыл глава верхней обители храма тьмы, великий понтифик Эр-Мирт, он просит аудиенции. «Однако!» Переглянувшись с Аролдом и Лайсом, протянул Тмор. Но в ответ и побратим и Эрия только покачали головами. Кажется, они тоже были не в курсе затеи Хорга. Поняв, что от соплеменников понтифика ответа он не дождется, Тмор вздохнул. «Хорошо. Проводи, уважаемого Эра Мирта, в тронный зал, или...» «Нет. Пусть придет прямо сюда. Думаю, понтифик будет рад встрече с внучкой в неформальной обстановке». В конце концов, чем он хуже его светлости Прилата Брина? Последнюю фразу Тмор произнес совсем тихо и уже в спину выходящему из кабинета Сьерру. «На этот раз друзья не оставили Арна один на один с визитером, так что, когда Эр Мирт перешагнул порог кабинета...» Его ожидал накрытый стол и дружная компания, увлеченно поглощающая выставленные яства. «Эрмирт! Рад видеть вас в моих владениях!» Мор растянул губы в улыбке и указал гостю на кресло, установленное напротив его собственного. «Прошу вас, присоединяйтесь!» «Хм...» Понтифик покосился на сидящую рядом с Арном внучку, по лицу которой гуляла почти незаметная, но очень знакомая старому хоргу улыбка. Также этот генератор неприятностей улыбался в предвкушении какой-нибудь грандиозной шалости. Это знание не позволяло миру расслабиться. Тут, поняв, что молчание излишне затянулось, Понтификс похватился и постарался перейти на неформальный тон своего собеседника. Благодарю за предложение, Протектор Тмор. С радостью составлю вам компанию. Замечательно. Замечательно. Только сейчас Эрмирт отметил, что улыбка Арна мало отличается от замеченной им ухмылки Асси и содрогнулся. Кажется, визит вежливости, задуманный понтификом, грозит перерасти в нечто, по меньшей мере, странное. И следующие слова протектора плато ветров только подтвердили опасения старого Хорга. А что, Эрмирт, как вы думаете, верхний обитель не будет возражать против возведения храма на землях моего протектората? Прищурился Тмор. Решив не ходить вокруг да около и сразу брать быка за рога. Только услышав предложение Арна, понтифик понял, что отвертеться не получится. Достаточно было взглянуть в глаза любимой внучки. Эх, а ведь он только хотел посмотреть на ее избранника повнимательнее. Вот, посмотрел. Нет, дело было вовсе не в том, что верхняя обитель возражала бы против появления еще одного храма. Тем более, что это будет первый храм за пределами Хорогина. Вот только. «А кто его возглавит?» «Заставить хоргов отправлять службу в окружение рисов, которые изначально терпеть не могут любое обращение к первостихиям?» «Как протектор представляет себе подобный выверт?» «Кстати, его светлость, прилад Брин как раз сейчас осматривает город в поисках места для строительства Храма Света», протянул Тмор. «И я подумал, что будет просто замечательно, если оба храма начнут работу одновременно». «Это было бы так символично». Мягким голоском добила своего дедушку Лайса, а уж согласно закивавшей в такт ее словам члены ближнего круга Арна не оставили камня на камне от надежды Понтифика избавиться от необходимости принимать решение немедленно и свалить эту неприятную необходимость на капитул в верхней обители. Иными словами, согласованные действия Рисов и Хоргов попросту не оставили ему выбора, попытаяся, Понтифик сейчас увильнуть от принятия решения, и уже через час а его нежелание возведения храма станет известно в обители. А живущие на плато Рисса запросто могут встать в позу оскорбленной невинности. Типа мы же даже были не против, а он... И все. Такого промаха обитель ему не простит. Так что уже завтра у храма тьмы может появиться новый понтифик. Эх, внучка, внучка, что же ты делаешь со своим старым дедом, а? Я с превеликим удовольствием благословлю строительство храма на плато Ветров. — осторожно ответил Эр-Мирт. — Но, к сожалению, я даже представить не могу, кто решится возглавить здешнюю обитель. — Я рад слышать эти слова, Эр-Мирт, — кивнул Тмор. — Что же касается служителей, думаю, мы найдем возможности решить эту небольшую проблему. Не сомневайтесь.